Глава четырнадцатая. Фридрих, вопреки моим ожиданиям, не сидел за столом, а стоял возле огромного цветка с листьями, лопухами и кроваво-красными цветами, от которых исходил тонкий приятный аромат, пропитывающий весь кабинет, и опрыскивал листья из пульверизатора. Бросив на меня мимолетный взгляд, он снова вернулся к своему, наверное, очень важному делу. «Я совершенно не разбираюсь в цветах и понятия не имею, как называется конкретно этот», А еще я понятия не имею, с чего нужно начинать разговор с августейшей особой и как вообще подобает себя вести в подобной ситуации. Почему-то мне в голову не пришло хотя бы поинтересоваться неким подобием этикета при разговоре с императором. Стоило ли кланяться или целовать ему руки и, собственно, как вообще в этом мире стоит обращаться к императору. Но, если честно, я не слишком сильно корил себя за такое невежество. Ибо за последние дни я не то что не выспался, я даже не отдохнул как следует, и разумеется, все время перелета предавался этому действительно важному, с физической и психологической точки зрения процессу, поэтому сейчас просто стоял, пялись на точное движение императора, который при ближайшем рассмотрении оказался, если и старше меня, то совсем ненамного, и молчал. Фридрих, в свою очередь, продолжал опрыскивать своего любимца, а меня от близости воды слегка затошнило, потому что я с трудом сдерживал дар, который почему-то весьма остро реагировал на брызги воды, вылетающие из пульверизатора. Наконец Фридрих отложил свой инструмент и направился ко мне, стаскивая на ходу перчатки с рук. — Расслабьтесь, — сказал он, проходя мимо меня, направляясь к небольшому столику с чайником, чашечками и вазочками. Присаживайтесь, нам с вами есть о чем поговорить. Я подошел к весьма удобному диванчику на негнущихся ногах, все еще не понимая, почему Фридрих ведет себя так странно в отношении буквально парня с улицы, причем даже не гражданина его империи, который в собственной достранении ничем особо выдающимся не был отмечен. Почему мой дар среагировал на то, как вы поливаете ваши растения? Захотелось себя пнуть. Какого хрена я несу всю эту чушь, вместо того, чтобы, слегка поунижавшись, быстренько попросить помощи свалить до того момента, как Фридриху надоест со мной нянчиться? Потому что в пульверизаторе была не вода. Он улыбнулся кончиками губ. Там был яд. Эсектицид против паразитов, которые недавно решили полакомиться сочной мякотью его листьев. Водный дар не приемлет чужеродных примесей в воде. Старается их поглотить чтобы очистить источник. Во всяком случае, с вашими предками, членами императорского дома вашей страны, все именно так и обстояло, что подтвердило мои догадки в отношении вас и вашего происхождения. Он указал на чашку, в которую только что плеснул чай. Попробуйте. Этот сорт чая весьма удачен. Я, повинуясь его жесту, поднял чашку из тончайшего фарфора и пригубил содержимое. Негоже отказывать чуть ли не прямому приказу императора. Не слишком люблю чай и совершенно не разбираюсь в его сортах. Для меня чай делится на два вида. Слишком веником распаренным отдает, или не слишком. Внезапно меня пронзила мысль, заставившая отпустить чашку и в упор посмотреть на императора. Мы не включали переводчика, а я не знаю немецкого языка, тогда как мы... А вы что, до сих пор не поняли, что мы не говорим вслух? Фридрих снова хмыкнул, глядя на мое совершенно офонаревшее лицо, когда до меня дошло, что он только что сказал. Неожиданно, правда? Я медленно кивнул. Император откинулся на спинку дивана, на котором сидел напротив меня, и принялся внимательно рассматривать. Есть свои преимущества в отношении между теми, кто относится к императорским семьям, Даже косвенно, как, например, вы. Всегда можно обсудить довольно много и без лишних, и посторонних ушей. «Почему вы не завершаете ритуал?» — внезапно спросил он меня. «Что значит «не завершаю»?» Я порадовался, что не сделал в этот момент очередной глоток, иначе точно подавился бы. «Это не имеет двоякого толкования?» Он пожал плечами, словно поражаясь моей тупости. Я заметил еще тогда, на том злочастном показе мод, некую незавершенность. Я тогда был удивлен, что ваш совет кланов, который вроде бы обеспокоен сложившейся обстановкой и намерен вернуть Российской империи исконный статус в виде гаранта, так беспечно относится к прямым претендентам на престол. Сейчас я вижу, что дело сдвинулось с мертвой точки, но вы почему-то снова остановились, не дойдя до финиша практически нескольких шагов. Как вас еще не разорвало? Незаконченный ритуал куда опаснее, чем само его проведение. Малейшее дестабилизирующее действие и вас уже ничто не спасет. Что, собственно, практически и произошло, пробормотал я, разглядывая плавающие в чашке чаинки. Я не знаю, когда надо остановиться. Я вообще не понимаю, что такое ритуал слияния, и абсолютно все его этапы происходили со мной случайно. Не осталось никаких данных на эту тему, только обрывочные воспоминания из дневников. Даже несмотря на небольшую разницу в возрасте между нами, я чувствовал себя провинившимся щенком, которого натыкали в лужу. Вы, наверное, себя спрашиваете, почему я решил с вами встретиться, когда узнал, что речь идет именно о вас? Он продолжал меня разглядывать, и от этого пристального взгляда становилось не по себе. Он словно срезал с меня слой за слоем острейшим скальпелем прикосновение которого чувствуешь только тогда, когда тебя уже располосовали до кишок. Спрашиваю и не нахожу ответа, честно признался я. Мне стало любопытно. Он наклонил голову и теперь рассматривал меня под другим углом. Я думал об этом варианте, но считал его маловероятным. произнеся это, я задумался. Все-таки мысли речь или как мы общались я так и не понял, была крайне прямолинейна. Ни я, ни Фридрих не могли пользоваться объемными и ветевятыми фразами. Все предельно просто и лаконично, и практически без эмоций. С другой стороны, подобные выражения практически не имели двояких толкований, и это все же радовало. Не представляя чем мог вызвать подобный интерес. Хотя бы тем, что начал ритуал, не закончил его, И, судя по всему, плохо понимал, что вообще делаешь. Фридрих поставил локти на колени и положил подбородок на скрещенные кисти, подавшись вперед. Он отбросил последние церемонии, и я решил, что вполне могу понаглить. Нет, называть его на «ты» я не собирался, все-таки мы были в настолько разных весовых категориях, что на ум приходит чемпион на наилегчайшем весе, которого зачем-то выпустили против борца Сумо. Но вот перестать нервничать и прямо озвучить свою просьбу, для которой, собственно, и прибыл сюда, я вполне мог. До того момента, пока такой странный интерес не угаснет. А император тем временем продолжил. «Во всяком случае, это больно. И проходить через физическую боль из раза в раз... Виталий, ты мазохист?» «Не знаю. Я задумчиво выбрал какое-то маленькое пирожное, которое представляло собой настоящее произведение искусства» и есть, которое было даже в какой-то мере кощунственно, и запихал его в рот целиком, тщательно прожевал и добавил, поднимая взгляд на Фридриха. Возможно. Я не уверен. Понятия не имею, что так развеселило императора, но он снова откинулся на спинку дивана и рассмеялся. Отсмеявшись, он посерьезнел и снова посмотрел на меня, поглаживая подбородок. «Раньше, еще лет пятьдесят назад...» Ритуал считался очень интимным делом, проходить его требовалось в полном одиночестве наедине со своей стихией. Разумеется, это вело к неутешительной статистике смертности среди членов императорских домов. Однако то, что Российская империя осталась в конце концов без лидера, и подобная традиция сыграла в этом не последнюю роль, на императорском саммите были приняты определенные поправки. Теперь отцу дозволялось помочь своим сыновьям и присутствовать при всех этапах ритуала. Смертность заметно снизилась, причем снизилась настолько, что стала равняться практически нулю, не считая несчастных случаев и постороннего вмешательства. Я помню, как проходил слияние с отцом. Было страшно и чертовски больно, но то, что меня поддерживал родной человек, сделало процедуру терпимой. Я не представляю, через что ты сейчас проходишь, Но у меня есть подозрение, что если все завершить правильно, то ты вполне можешь достигнуть невероятных высот. Я могу помочь довести дело до конца. Внезапно сообщил он, я все же подавился очередным пирожным, который потихоньку таскался со стола, потому что вчера так и не поел, как, собственно, сегодня утром. Зачем это вам? Прокальшивлившись, сумел просипеть я. Я преследую две цели. Во-первых, удовлетворяю любопытство, а во-вторых, ты меня, конечно, извини, но у меня двое мальчишек подрастает. Мне же надо на ком-то попрактиковаться, прежде чем я проведу через ритуал слияния своих сыновей. Фридрих откровенно забавлялся, но мне было плевать. Мне было сейчас даже на Волкова плевать. Если император действительно поможет мне справиться наконец со стихией и самим собой, приведя в норму и к полному равновесию всех моих составляющих, то я буду ему просто безумно благодарен. И я даже не буду задумываться о третьей цели, которую все же преследует Фридрих. Помогать соседнему государству, а подобного рода помощь это все же помощь не личная, какой он хочет ее показать, а вполне в себе государственного уровня. Потому что просто так, не имея при этом в последствиях никаких дивидендов от своего соседа, раздавать такие подарки было непростительно безответственностью. А безответственным и недалеким император все же не выглядел. Я даже не стану сейчас в настоящее время задумываться над тем, что ему прекрасно должно быть известно через шпионов, лояльных лиц или через местную вангу, что в моей стране существуют некоторые проблемы с наследниками, которых мочат, как котят. А из оставшихся троих ритуал слияния до конца не сможет выдержать ни один, во всяком случае без посторонней помощи и подсказки. Даже я, который уже подошел близко к его окончанию. И ему за каким-то хреном было очень важно – чтобы в Российской империи наконец появился император, а не разрозненный совет кланов, главной целью представителей которого является перегрыз соседу глотку и нахапать побольше, пока другие не набежали. В такой ситуации не может быть шкурного личного интереса и спраздного любопытства. Я настолько далек от политической карты мира на текущий момент, что даже представить не могу, какие выгоды может, даже чисто теоретически, получить Фридрих для своей страны. Но если я не прав и он просто такой вот добрый человек, то мне опять-таки благополучно на сегодняшний день плевать, потому что именно сейчас появился шанс закончить эту бесконечную пытку и начать уже мыслить трезво, не ожидая своего дара смертоносных для меня сюрпризов. И если он после этого меня выгонит, придав ускорение пинком под зад, я в обиде не буду и приму этот пинок за благословение. Ничего, Олежку я сам найду. «На какого-нибудь мэра Милана выйду, может быть, даже забашляю ему, чтобы глаза на некоторые возможности в процессе извлечения Волкова из его закрыл, пока я не уеду». «Я согласен», — сразу ответил я, чтобы не дать одному из нас передумать, даже покашливать переставая. «Когда?» «Да прямо сейчас», — махнул рукой император. «В смысле прямо сейчас?» «Ну, не так же скоро. Я не готов. К этому вообще невозможно подготовиться». А чего тянуть? Тем более, что тебе действительно осталось лишь заключительно аккорд сыграть. Стихия тебе, как таковая, не нужна. Она у тебя весьма универсальна. Ты сможешь ее везде найти. Он встал, и я уже попытался вскочить следом, но он меня остановил, обойдя диван, на котором я сидел, и, кладя руки мне на плечи, заставляя снова сесть. Сиди, постарайся расслабиться. Хотя, если ты все-таки мазохист, то тебе должно понравиться. Он хмыкнул. «Призови, Дар!» Я увидел, как на золоте, покрывающем стоящую на столе чашку, вспыхнули два бирюзовых огня. «Что? Почему бы они бирюзовые, а не си...» Додумать да я не успел, потому что почувствовал, как пол вместе с диваном подо мной провалился, отправив куда-то вниз в свободное падение. Я даже закричать не мог, проваливая все глубже и глубже, пока, наконец, не рухнул на твердую поверхность очень сильно напоминающую бойцовский ринг. Самое поганое заключалось в том, что я даже не мог понять, происходит это со мной наяву, или это такой вот выверт собственного подсознания, в который меня закинул Фридрих. Вокруг было темно и очень тихо. В этой тишине особенно громко прозвучали гулкие шаги, раздающиеся в темноте. А потом вспыхнул яркий свет прямо над головой, осветив окружающее меня пространство, создавая ощущение, что он словно висит в В черной пустоте, поглощающей все вокруг. Потому что ни единая частица света не падала за пределы этого огороженного канатами круга. Это действительно был именно что ринг. Откуда-то появилась полуобнаженная девица, почему-то похожая на Дарью Любушкину, и принесла мимо меня табличку, на которой было написано «Первый раунд». Что за сюрприз!» Я резко обернулся и увидел, как ко мне подходит парень со светящимися синим светом глазами, в котором я с удивлением узнал самого себя. Нежданчик, правда? С другой стороны приближался точно такой же парень, вот только глаза его горели яркой зеленью, совсем такой же, как у грыбаного макарки. — Кто вы такие, мать вашу? — прошипел я, делая шаг назад и натыкаясь спиной на натянутые канаты. Если к чему-то в виде оригинального отражения собственного дара я и был подсознательно готов, то к присоединившемуся зеленому Макару нет. И это было чертовски пугающе, потому что интуитивно чувствовал, что любое прикосновение парня с зелеными глазами ко мне не закончится ничем хорошим. «Мы — это ты, дебил!» — радостно провозгласил Синеглазый. «И сейчас мы выясним, кто именно будет главным в нашем таком забавном тройничке». Я не сумел сообразить, как получил кулаком под дых и согнулся пополам, чтобы с другой стороны тут же получить в лицо коленом. «Слабак!» – резюмировал Синеглазый, что из силы пнув меня в бок. Макарка пока не участвовал в развлечении, просто задумчиво смотрел на своего более сильного и старшего товарища. «Если выживу, то убью Алдышева с особым цинизмом и жестокостью». Эта мысль немного привела меня в чувство и отошел от первого шока, думая, как совладать с древнейшей стихией – чтобы вернуться обратно, придумывая попытку поинтереснее, в то время, как Ивгешу будут растягивать на дыбе. «Вставай, прими свою сущность, не отталкивай!» Пронеслось в мозгу, и я словно ощутил, что там за канатами стоит кто-то, кто в случае чего придет на помощь и наваляет этим уротом, даже если я сам не справлюсь. «Что мне делать?» — онемевшими губами прошептал я и в ответ услышал. «Соединяйсь с ними, почувствуй себя цельным». Ему легко говорить. Другое дело, как это сделать. И тут я вспомнил, как держал, не давая вырываться, порождение больной фантазии попашенных дружков и решил рискнуть. вскочив на ноги, я схватил Синеглазову, выворачивая его руку за спину и разворачивая лицом к зеленому, который уже собирался ударить и не смог погасить инерцию замаха. Его кулак угодил прямо в живот синеглазому, и тот взвыл, когда кулак атакующего буквально прошел сквозь тело и, словно застревая в нем, превращая плотную массу в желе, которое начало просачиваться сквозь мои пальцы, растекаясь по ним. Я закрыл глаза, чувствуя, как вода начинает просачиваться в меня. Сначала с трудом, словно вязкая слизь начала проникать в сосуды и ткани через кожу, но постепенно она становилась не такой тягучей полностью преобразовавшуюся в кристально чистую воду, которая уже текла спокойно и не встречала никаких препятствий на своем пути. Ее становилось все больше и больше, пока она не начала заполнять все свободное пространство внутри меня. Я чувствовал, что легкие практически полностью заполнились жидкостью, и мне стало тяжело дышать, я думал, что захлебнусь в ней. К тому же ко вкусу чистой родниковой воды присоединилась горечь, и до меня донесся резкий запах свежей травы, только что скошенной и оставленной на поле высыхать. Внезапно этот поток прервался, и я распахнул глаза. Ринга больше не было. Я стоял на скале, а подо мной бился о океан, подставив лицо легкому ветерку, и долетающим до меня соленым брызгом я просто стоял, наслаждаясь этим невероятным чувством, близким к оргазмическому. Раскинув руки, я шагнул со скалы прямо в объятия океана. Как только волны сомкнулись надо мной, меня повлекло в карусель с постоянно меняющимися образами. Я видел всю воду, которая присутствовала на планете Земля. Каждую каплю пота, скатывающуюся с олба рабочего. Каждую каплю, вылетевшую с первым криком только что рожденного ребенка. Каждый ручеек, каждую лужу, каждую дождинку. Казалось, что вся эта вода переполняет меня, но она была моей частью и я был этой водой меня вырвало из абеете стихии мощным рывком и я упал на пол в кабинете императора фридриха мелко дрожа ощущая боль в каждой клеточке тела и такую слабость что любая попытка подняться вызывала просто физический протест вот из за этого такая жуткая статистика прохождения ритуалов слияния до конца сообщил мне фридрих довольно буднично помогая усесться обратно на диван Что это было? Я провел дрожащую рукой по лбу, с удивлением отмечая, что кожа абсолютно сухая, хотя мне казалось, что она должна быть мокрая от пота. Полное слияние со стихией. Фридрих снова занял место напротив меня. Ты едва не воплотился в стихии, мне с трудом удалось тебя вытащить. Но, надо сказать, это был уникальный опыт. Мое любопытство практически удовлетворено, так что выкладывай. Зачем тебе понадобилось добиваться встречи почти на высшем уровне, только, можно сказать, без галстуков?